Возьмите Борхеса, а он останется в памяти, как глыба аргентинской прозы. Поверьте мне, Че. Он насквозь политизирован, претендует на то, чтобы быть правым, но талант всегда стоит в левом ряду прогресса. Он как-то прекрасно сказал, «Никто не покушался на право Россина считаться французским поэтом, за то, что он выбрал для своих трагедий античные темы. Правда ведь, а? Бедный Шекспир был бы изумлен. Прикажи ему писать только на темы английской жизни с обязательным описанием привычного для британцев пейзажа. Гамлет рожден в Дании, Нотелла Мавр, Леди Магбет шотландка, Между прочим, наш культ преклонения перед местным колоритом пришел из Европы. Нам его европейские националисты навязали. Разве важно описывать, что происходит на похоронах индейцев? Необходимо понять суть их веры. А внешние, видные, легко описывать. Осознать глубинные, принадлежные всему человечеству значительно труднее, че. Подлинно национальная литература, одержимая социальной проблематикой, не очень-то нуждается в местном колорите. В самой мудрой арабской книге, я имею в виду Коран, нет ни одного упоминания о самом типичном арабском животном верблюде. Для Магомета верблюд был частью родной ему повседневности, он не интересовал его как колорит. Зато верблюд очень интересует туриста, приехавшего на Нил, или бездарного поэта, спекулирующего писательством того, что дается без труда, да еще проливающего при этом слезу о горькой судьбе погонщика. Борхес провозгласил верно. Наша литература должна сделаться по-настоящему аргентинской и безудобного описания быта гауча. Будущие ныне решаются в городе, нравится этот традиционалистам, которые всегда прокинуты в национализм, или нет. Но ведь прославленный аргентинский роман «Дон Сегунда Сомбра» посвящен гауча и весь пронизан местным колоритом. — возразил Штирлиц. — Я не вижу в нем национализма. Мне эта идеология отвратительна, как и вам. Дон Хосе рассмеялся. Как истинный спорщик, измученный одиночеством, он ликовал, когда компаньон подставлялся. — Че, вы не представляете себе, как вы неправы. Автор Дон Сегунда... Гуэральдес многие годы прожил в Париже и при этом совершенстве знал английский. Его литературные гауча, ставших кстати, аргентинским эталоном, говорят совершенно не так, как истины гауча Патагонии. Его герои говорят на жаргоне Монмартра, где жил писатель, а сюжет романа подобен Киму Рейдерда Киплинга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 и патриотами союзнической идеи, как в Аргентине, нигде. Вы себе не представляете накал борьбы, который здесь был в конце 30-х и начале 40-х годов, между традиционалистами, которые поддерживали нацистов, и левыми, стоявшими за интернационал. Крики по поводу традиций, новаций, национализма. «Исключительности, как правило, присущи малоталантливым людям, лишенным общественной идеи», — сказал Штирлиц. «Важнее рассуждать не о том, сколь Дон Кихот типичный испанский, но почему он, обращаясь с речью к крестьянам, чуть ли не дословно цитирует фрагменты из «Трудов и дней» Десиода?» Греко-средиземноморское влияние — времен античности на средневекового рыцаря печального образа. Об этом, кстати, в Испании запрещено спорить. Дон Кихот — абсолютный испанец, не подверженный никаким влиянием из-за вне. Только беспочвенный интернационалист может позволить себе такое кощунство. — Вот видите? — задумчиво откликнулся Дон Хосе. — А мы... Аргентинцы к испанской культуре, включавшие, как вы настаиваете, элементы древнегреческой, прибавили магическое искусство индейцев, идеи французских энциклопедистов. Алчное колонизаторство британцев вынудило нас выучить английский. Уже в начале сороковых годов, по ком звонит колокол, Здесь знали лучше, чем в Штатах, не говоря уже о Европе. Мы — бурлящий котел, че. Наша литература, являющаяся выразителем идей, чревата провозглашением манифеста. И этот манифест очень не понравится на Севере. Не сердитесь, что я это говорю вам, Янки. Границы не могут хранить ту или иную традицию, Особенно в наше время. Армия, которую мы содержим, не в силах сдержать чье бы то ни было нашествие в кордильерах или в сертьбе параны. Сама история так распорядилась. Армия охраняет не страну с ее традициями, а президентский дворец Че. Видимо, ваша литература стоит переважнейшей задачей,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 А ведь это дезориентирует литератора. Посетив народный праздник, он описывает действие но не задумывается над внутренними причинами, то есть проходит мимо истинной традиции. — Верно, — согласился Штелец. — Вы читали роман гватемальца Мигеля Анхела Астуриаса «Синьор Президент ч — Нет. А когда он вышел? — Только что. Сюда его не очень-то ввозят. Есть некоторое сходство между президентами нашим и литературным. Это динамит под нынешние устой Латинской Америки. Че. Это страшнее любого лозунга, потому что это правда, причем написанная с захватывающим интересом. А про Хорхе Амаду слыхали? Бразилец. Почитайте его страну Карнавала или Мертвое море. Это же призыв к борьбе. Вы спрашивали меня о журналистах, которые могут писать по-настоящему. Где-то в Буэнос-Айресе работает Хуан Карлос, он Этти. Он эмигрировал из Уругвая. Там его гоняли за роман «Бездна». Если попадете в столицу, обязательно повстречайтесь с ним. Он кладезь знаний и чувств, совершенно поразительный мастер. И никто из журналистов такого класса, как он, не занимался вопросом немецкой иммиграции в Латинскую Америку. Наших писателей больше занимает проблема индейско-креольского синтеза и вторжения Янки. Правда, ради надо отметить, что немцы вели себя здесь значительно тише, гринго, че. Не сердитесь за гринго. Это у нас в крови. Помните Джека Лондона, его мексиканца? Это же он канонизировал кличку гринго. До него такого понятия не существовало в литературе.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 Наверное, за тем, что я воевал с нацией. Довольно трудно и долго. Хотите писать книгу? Не знаю. Сначала хочу собрать материалы, а там видно будет. У вас есть печатные труды? Пока нет. Готовите. Обдумываю. С кого хотите начать? Из тех, кто был за Гитлера или из противников? Тот, кто был за Гитлера, за него стоит и поныне. Только молчит, Дон Хосе. Гитлеризм — въедливая зараза. Примат национального вседозволенности во имя торжества этого постулата. Пьяное ощущение собственной исключительности. Щекочет нервы, слабым дает силу, бездарным надежду на самовыявление».